Глава двадцать Время текло, как пролитая вода, медленно и во всех направлениях. Поэтому, когда я почувствовала, что двигаюсь, невесомая в окружающем мире, я понятия не имела, когда в последний раз была в сознании. И в сознании ли я сейчас? Тошнотворная, отупляющая слабость, от которой кружилась голова, подсказала, что да. Жива ли я? Мертва? Или нахожусь где-то посередине между жизнью и смертью? Я не знала, но ощущала свое тело и его боль. Я еще не покинула его. Мой разум по-прежнему был заключен в темницу физической оболочки, сознавая, что она страдает и не может функционировать. Я ни на что не реагировала и ощущала только растерянность и боль, а еще слышала звук – чьих-то быстрых неровных шагов. Затем, пробившись сквозь мешанину бессвязных мыслей, я поняла, что меня несут. Было тяжело дышать. и Я с трудом втягивала воздух в легкие и выталкивала его назад. Меня охватила паника. Что происходит? Где Анна? Я не могла вспомнить, чем все закончилось. Сработало ли исцеление? Шаги ускорились. Теперь тот, кто меня нес, перешел на бег. Каждое его движение отдавалось болью во всем теле. Я хотела открыть глаза и попросить его остановиться, но это было слишком сложно. Тьма, успокаивающая и умиротворяющая, снова поглотила меня. Пробуждение было внезапным и раздражающим. Свет, резкий, как жгучий огонь, уничтожал приятную ласковую темноту. Все, что я видела вокруг, было белым. Я не понимала, почему и мне это не нравилось. С другой стороны, свет был на моей стороне, потому что дарил надежду. И хотя глаза нестерпимо болели, я заставила себя открыть их и посмотреть, откуда он исходит. Наконец зрение прояснилось, и все вокруг стало четким. В тот же миг я застыла от страха. Кожа покрылась мурашками, когда я ощутила холод железа и поняла, что лежу на металлическом столе. Над головой висели три лампы, похожие на неподвижные маятники. Справа я увидела стойку с черным покрытием, уставленную мензурками и химическими растворами в процессе приготовления. Я была в лаборатории. Когда чувства окончательно вернулись, Я сообразила, что единственное неудобство мне причиняет игла капельницы, воткнутая в сгиб локтя. Вспомнив о разрезанной руке, я пощупала запястье, но там не оказалось ничего, кроме браслета. Даже шрама не осталось. Более всего на свете мне хотелось вырвать капельницу и убежать. В лаборатории не было окон, но, может, я сумела бы выскользнуть через дверь, понадеявшись, что там нет охраны. Я понимала, что меня вылечили и, вероятно, даже спасли жизнь, но я все равно не могла справиться с желанием исчезнуть отсюда. Ведь я понятия не имела, кто меня сюда притащил и чего он хочет. Но прежде чем я успела хотя бы попробовать удрать, шанс был упущен. Кровь застыла в жилах, когда я услышала скрип открывающейся двери и стук твердых каблуков. Я тут же закрыла глаза. Человек приблизился к столу. Он не произнес ни слова, но мне показалось, что это мужчина. Затем он начал громко напевать, возясь с мензурками и вливая одну жидкость в другую. Через некоторое время он внезапно подошел ко мне. Его пальцы нащупали пульс на моей шее и пробежались по несуществующему шраму, который должен был остаться на запястье. Мужчина снял капельницу и прижал к сгибу локтя ватный тампон. Он действовал удивительно нежно и аккуратно, но я все равно внутренне съежилась от его прикосновений. Что он собирается со мной сделать? Прежде чем я успела обдумать следующий шаг, дверь снова скрипнула. «Она очнулась», — сказал мужчина, стоявший надо мной. Я навострила уши, услышав знакомый голос. «Это был Йосиф». «Наконец-то», — ответил Уильям. «Неужели мне почудилось? Я должна была знать наверняка». Я распахнула глаза, не успев подумать, хорошая ли это идея, и увидела его лицо, искаженное тревогой. Мысль о том, что я могла никогда больше не увидеть Уильяма, не услышать его голос, не почувствовать прикосновений, казалась невыносимой. Он был необходим мне, как воздух или вода. Уильям оказался рядом, прежде чем я успела заговорить. Он взял меня за руку, так что наши пальцы переплелись и потянулся к моему лицу. «Уильям, мне так жаль!» — воскликнула я, садясь. «Я должна была объясниться». «Эй-ей-ей», — сказал он, тут же укладывая меня обратно. «Тише, тише. Ты через многое прошла, Элли». В его печальных глазах было столько боли. Я десять раз пожалела, что стала ее причиной. Однако не пожалела о своем выборе. Пришлось нелегко, но Анна теперь здорова и проживет долгую счастливую жизнь». Это много для меня значило. Где она теперь? Что с ней? Внезапно я осознала, что понятия не имеют, чем все закончилось. И как я сюда попала? Откуда взялся Уильям? Почему я жива? Анна и Кара? Спросила я, готовая к любому ответу. Они целы? Уильям кивнул с успокаивающей улыбкой. Да, они вместе, но тебя пришлось привести сюда ответил он, его глаза были полны нежности. «Как ты меня нашел?» Задала я следующий вопрос, силясь понять, как Уильям вписывается в эту картину. «Когда я проснулся, тебя уже не было. Твоя записка помогла сложить все воедино. Я знал, что это как-то связано с Анной. Однажды ты упомянула, что ее надо исцелить. За этим явно крылось нечто большее». Я вспомнил, что видел ее адрес на твоем холодильнике. «Я не могла ничего тебе рассказать, ты бы...» Уильям кивнул в знак согласия. «Я попытался бы остановить тебя», — признал он. Я вздохнула благодарно ему за то, что он понял. «Когда я добрался туда», — продолжал Уильям, «дверь была широко открыта, и сверху доносился шум». Я начал подниматься, но тут услышал в голове голос Кары. Она сказала, что там Райдер, и он собирается убить всех вас. В общем, я старался вести себя как можно тише. Взял на кухне нож и напал на Райдера сзади. Ударил его в спину, прямо в сердце, прежде чем он успел меня обездвижить. Казалось, Уильяму нелегко об этом рассказывать и еще труднее переживать заново. Невероятно, сколько всего произошло, пока я валялась без сознания. «Значит, он мертв? спросила я. «Непросто было представить, как Уильям кого-то убивает, даже если это райдер». «Да», — ответил он, — «мертвее не бывает». Я почувствовала громадное облегчение. «Спасибо». Невозможно было этим одним простым словом выразить переполнявшую меня благодарность. Уильям даже представить не мог, как я признательна ему за то, что он спас всех нас. «Когда я тебя увидел, решил, что ты умерла», — сказал он. Мое сердце разлетелось на куски, когда я представила, каково было Уильяму в этот момент. Что он подумал, что он почувствовал, найдя меня. «Прости», — выдавила я, падая в его объятия. Я должна была, знаю, прошептал он. Уильям обнимал меня, и это длилось долго, очень долго, именно так, как мне хотелось. Потом, когда я наконец отстранилась, Уильям понял, что я жду продолжения рассказа. Ты потеряла очень много крови. Я до сих пор не понимаю, как тебе удалось выжить. Он замолчал словно до сих пор не мог поверить в произошедшее. «Ее тело обладает удивительной особенностью. Оно может выдержать очень значительную кровопотерю, гораздо большую, нежели обычный человек». Йосиф заговорил в первый раз с тех пор, как я открыла глаза. Я задавалась вопросом, почему он не вышел, увидев, как мы с Уильямом обнимаемся, но что-то подсказывало мне, что Йосиф сыграл важную роль в моем спасении, и я была очень благодарна ему. «Но даже учитывая это», — продолжал он, — «я бы сказал, удивительное дело, что ты выжила. Однако все мы знали, что так и будет, никто не сомневался. Твоя жертва привела многие вещи в движение, теперь это только вопрос времени». Пророческие речи Иосифа сбивали меня с толку. Я не могла понять, чему верить, а что просто пустая болтовня. Так или иначе, Иосиф с самого начала был прав. Он сказал, что какой бы путь я ни выбрала, он приведет меня туда, где я должна быть. Теперь, когда Анна выздоровела, Кара защищала Хлою, а Райдер умер, мне казалось, что я и в самом деле пришла туда, где мне следует находиться. «Ты выжила, потому что так и было задумано», — заключил Йосиф, «потому что ты должна исполнить пророчество». «А еще потому что я вовремя доставил лекарство», — прибавил Уильям, поднимая руку. К сгибу его локтя был прилеплен ватный тампон. «Похвали меня». «Ты отдал свою кровь?» — растроганно спросила я. «Как только мы тебя сюда принесли». «Йосиф и мой отец тоже приняли в этом участие. Тебе требовалось серьезное переливание». Я снова попыталась сесть, на сей раз медленно и осторожно. И теперь Уильям с Йосифом не стали мне мешать. «Кара сказала, что планировала вылечить тебя, но ее довольно сильно избили. Так что я порезал руку и дал тебе немного своей крови. Ты на секунду пришла в себя и сказала... «Забавно, что деревья тоже люди, а Уильям тихонько рассмеялся. Он явно чувствовал большое облегчение при мысли, что теперь со мной все в порядке. «Ты очаровательно даже когда умираешь?» Я улыбнулась в ответ. Смех Уильяма означал, что он не сердится. Это мучило меня до того самого момента, который я считала последним. «Твоя жизненная сила возросла от моего прикосновения». Уильям взял меня за руку, и я вновь почувствовала тепло, которое защищало нас. «Думаю, именно это тебя и спасло, потому что, хотя я влил сколько-то крови, нужно было гораздо больше. Намного больше. Ни Кара, ни Анна не могли ее дать. Я примчался сюда на полной скорости, и Иосиф сделал настоящее переливание». «Какая жуть!» Я могла только надеяться, что дело того стоило. Ладно, я выжила, но что с Анной? В смысле, как ты думаешь, я исцелила ее? Вопрос, конечно, был адресован не столько Уильяму, сколько мне самой. Он не мог этого знать, никто не мог. Изначальный план состоял в том, что никто вообще ничего не узнает. В идеальном мире я сейчас сидела бы рядом с лучшей подругой, Радуясь, что смертельная болезнь исчезла, и Анна абсолютно здорова. В реальном мире я валялась здесь, приходя в себя после того, как сама чуть не умерла, и гадая, что же все-таки случилось с Анной. «Где они?» – спросила я. «Видишь ли, Элис, я убил агента. Ты исцелила человека. Оставаться здесь слишком рискованно», – сказал Уильям. Как только они выяснят, что Райдер погиб, начнется расследование. Я посмотрела на него. «Так что же нам делать?» Кара собирается представить дело так, будто бы она нашла нас троих, тебя, меня и Райдера, уже мертвыми, и убила Анну с Хлоей, поняв, что Анна исцелилась. «Стало быть, совет будет думать, что мы все умерли?» спросила я в замешательстве. «И это сработает?» Ну, нам нельзя оставаться в Сан-Франциско, честно ответил Уильям. И все-таки, как насчет Анны и Хлои, они поедут с нами? Кара пока что спрячет их. Мы уедем, а потом встретимся с ними. Доктор Никель уладит все дела в штаб-квартире и институте, вмешался Йосиф. Он организует ваши похороны в закрытых гробах, само собой. Уильям, я... «Не было слов, чтобы объяснить, как я сожалею обо всем». «Так не должно было случиться». «О, нет, должно было. Все произошло именно так, как и ожидалось. Это первое из многих предсказанных событий, которые предваряют войну», – загадочно сказал Йосиф. На дальнейшее объяснение не было времени. Когда дверь скрипнула в третий раз – Я предположила, что это доктор Никель или кара, но в лабораторию вошла незнакомая женщина. Впрочем, нет, я узнала ее, потому что видела во сне. Лицо женщины было старым, почти таким же, как у Йосифа, но глаза лучились нежностью. Я сразу же заметила это, потому что она смотрела прямо на меня. Ее тонкие белые волосы свободно не спадали, на изящно очерченные плечи. «Привет!» — сказала она и перевела взгляд на Йосифа. «Время пришло. Они скоро будут здесь». Эти слова звучали как предупреждение, но женщина произнесла их с улыбкой. «Предупреждение явно было адресовано не мне, потому что я даже не задумалась, кто скоро будет здесь и для чего пришло время». Вместо этого я посмотрела на Йосифа, ожидая ответа. «Твой отец прислал машину. Она ждет на заднем дворе», — резко сказал он, внезапно насторожившись. Йосиф схватил со стойки два флакона с прозрачной зеленоватой жидкостью, которую он готовил, и вложил в руку Уильяма, аккуратно придерживая пальцами, будто это была не весть какая драгоценность. «Ты знаешь, как это работает?» С сомнением спросил он. «Да», — взволнованно ответил Уильям. Напряжение стремительно возрастало. Йосиф явно очень заторопился после предупреждения женщины, и я поняла, что многого не знаю. «Пошли, пошли, все объясню в машине». Сильными руками Уильям подхватил меня под спину и под колени и легко поднялся с стола. «Куда мы направляемся?» Спросила я, когда он вышел в коридор и спустился по лестнице. «Нужно убираться отсюда», — ответил он торопливо и встревоженно. «Почему? Что происходит?» Мы вышли на улицу, оказавшись в переулке за зданием. Уильям поставил меня на ноги, и я увидела машину, ожидавшую возле дома, как и сказал Йосиф, «черный катафалк». «Это и есть та самая машина?» Недоверчиво спросила я. «Такого не могло быть, верно? Не сейчас. Я не хотела верить своим глазам и вздрогнула от страха». Вместо ответа Уильям открыл заднюю дверцу. «Давай, залезай». «Эй, погоди, сейчас?» Я была ошеломлена. «Йосиф сказал, что нам организуют похороны, и я решила, что это произойдет когда-нибудь потом». «Но сегодня, сию секунду...» «Да, сейчас», — настаивал Уильям. Казалось, он был в панике, и у меня в голове зароились тысячи вопросов. «Что это значит?» «Мы не обсудили, от чего нам придется отказаться, куда мы поедем, как все будет». «И какой у нас план? Я имею в виду, что будет дальше? Куда нас отвезут?» «Элис», — настойчиво сказал Уильям. «Ты не понимаешь, они скоро будут здесь». «Да, ты прав», — расстроенно ответила я. «Я не понимаю, потому что никто мне ничего не объяснил». «Послушай, у нас нет времени. Совет хочет выяснить, что здесь творится. Я не знаю подробностей, и я не знаю, куда мы направляемся, поэтому не могу сказать тебе, что будет дальше». Уильям говорил торопливо и напористо, а в его глазах плескалось огорчение, и я сдалась. Оставив все вопросы на потом, я нырнула в машину. Уильям закрыл за нами дверцу, и я вдруг ощутила приступ клаустрофобии. Вид белой ворсистой ткани, которой были обиты стены катафалка, вызывал дискомфорт и дурные предчувствия. Казалось, смерть следует за мной, как темное облако, нависающее над головой. В катафалке стояло два гроба, и мы с Уильямом скорчились между ними на полу машины. Один из гробов явно предназначался для женщины. Черные и гладкий, с блестящей эмалью и матовой никелевой отделкой он выглядел изящным и элегантным. Несмотря на всю эту красоту, мне не нравилась идея разыграть мою смерть так, будто она произошла на самом деле. Стоило подумать об этом» и у меня начало сводить живот, если бы уильям приехал на несколько минут позже, меня бы в самом деле схоронили в красивом гробу ложись приказал уильям, задергивая белую занавеску на заднем окне в гроб спросила я дрогнувшим голосом на пол ответил он, устраиваясь рядом со мной тогда они нас не увидят что должно произойти? «Спросила я. Мое сердце бешено заколотилось, когда я поняла, что Совет преследует нас по пятам. Я представила, как распахивается задняя дверь, и меня вытаскивают за ноги, отрывая от Уильяма, прежде чем мы успеваем убежать. Я попыталась бы сопротивляться, но что я могла сделать? Тем не менее, я знала, что стану безжалостной, если они будут угрожать нам» и, возможно, мне в самом деле это предстоит. «Ничего не случится», — заверил меня Уильям. «Все будет хорошо». Я повернулась к нему лицом, так что наши носы оказались в нескольких дюймах друг от друга. «Как ты думаешь, они придут сюда?» «Не знаю». Пока все было тихо. Мы лежали на полу, скрытые от посторонних глаз, и наше тяжелое дыхание заменяло беседу. Уильям первым нарушил молчание. «Мы должны залезть в гробы». «Знаю», — ответила я. «И мне нужно, чтобы ты выпила вот это». В руке у него был один из флаконов, который дал Йосиф. «Доверься мне. Помнишь тот эликсир, который выпила Джульетта, чтобы все подумали, будто она мертва?» «Да», — скептически отозвалась я. Уильям встряхнул флакон. «Это работает точно так же». Я приподняла брови, задаваясь вопросом, «Как такое снотворное может существовать на самом деле и подействует ли оно?» «Ты когда-нибудь пил это раньше?» «Нет», — честно ответил он. Мы оба не были уверены до конца, но у нас не оставалось выбора. Ложась на мягкую атласную ткань, выстилавшую гроб, я старалась не думать о будущем. «Все будет хорошо», — мысленно повторила я слова Уильяма. «Все обязано кончиться хорошо, не так ли?» Я поднесла флакон губам, глядя в глаза Уильяма и безоговорочно веря ему, несмотря на свой страх. «Прощайте, свидимся ли еще, кто знает», — сказала я, цитируя последние слова Джульетты перед ее сном, имитирующим смерть. Цитата в переводе Щепкиной-Куперник. «Не говори так», — ответил он, и я увидела боль в его глазах. Я улыбнулась. «Да ладно, это было к месту». «Нет, не было», — печально сказал Уильям. «Я люблю тебя». «Если б мне пришлось выбирать какое-нибудь прощание, это было бы самым правильным». «Я тоже люблю тебя», — ответил Уильям, и поцеловал меня в губы, сказав больше, чем позволяли все слова мира. Я выпила жидкость из флакона, и Уильям закрыл крышку, оставив меня в темноте. Именно тогда я поняла, что Джульетте пришлось не сладко. Меня забила дрожь, и я почувствовала, что плыву. Невозможность видеть окружающее делала это ощущение парения чрезвычайно сильным и неприятным. Я подумала, не позвать ли Уильяма, который наверняка испытывал те же ощущения в своем гробу, но нельзя было рисковать. Возможно, наши враги уже рядом. Мне оставалось только надеяться на лучшее и ждать, когда я, наконец, усну. Я почувствовала, как замедляется пульс и учащается дыхание, а потом услышала, как открылась задняя дверь машины. «Я ждал этого дня!» произнес хриплый зловещий голос. «Если бы она не была неприкосновенна, я бы сам ее прикончил». «И я бы тебе помог», — ответил другой мужчина. «Жаль, что она покончила с собой. Я бы с удовольствием сделал все сам». Казалось, что обладатель хриплого голоса улыбается, представляя себе сцену убийства. «Хотя мне интересно, сумели бы мы перетащить ее на нашу сторону», сказал его спутник. «Теперь уж мы этого не узнаем». «Тут узнавать нечего. В пророчестве ничего не говорится о том, что она могла бы присоединиться к нам». «Поверь, ей нужно было умереть. Совет тешил себя пустыми надеждами, она бы погубила нас». Настала тишина. Двое мужчин обдумывали все сказанное, и пауза длилась слишком долго. Мой слух начал угасать вместе с сознанием, и я погружалась в нежный сон. Звуки голосов то появлялись, то исчезали, словно кто-то увеличивал и уменьшал громкость. «Открой их!» — сказал один из мужчин. «Вообще говоря, в этом нет необходимости», — начал Йосиф. И тут же я услышала его мучительный крик. Мне хотелось помочь ему, но я проваливалась все глубже. Я уже не могла двигаться, ничего не слышала и ни на что не реагировала. Мне оставалось только спать.